Глава вторая Койотер Шахтеры, не единственные путники, которые в этот день направляются к Серропертидо. В тот момент, когда караван, двигаясь с юга, увидел гору, другая группа приближалась к ней с севера. Впрочем, она гору еще не видела, потому что была дальше на равнине. Эта новая группа отличается от уже представленной вам по внешности и почти во всех других отношениях. В ней почти втрое больше людей, хотя в целом группа занимает гораздо меньше места, потому что в ней нет ни фургонов, ни вообще каких-либо экипажей на колесах, ни вьючных мулов, ни стада скота. Не отягощены эти люди также женщинами и детьми, никаких носилок с дамами. Все эти люди — мужчины, все верхом, У каждого с собой вещи, которых совсем немного. Их снаряжение состоит в основном из сумок с продовольствием и сделанных из тыквы фляжек для воды. Все это за плечами или привязано к лошади. Столь же мало места занимает и их одежда. Большинство в набедренных повязках, лосинах и макасинах В запасе одеяло или сарапе, плащ. Исключение составляют С полдюжины человек, которые кажутся главарями, в особенности один из них. Этот человек обладает знаком отличия, который поставил бы в тупик знатоков геральдики христианского мира. И этот знак не на щите, хотя щит у этого человека есть. Он изображен на бронзовой груди. Это ярко-красная татуировка, на ней изображена свернувшаяся гремучая змея с поднятыми головой и хвостом с широко раскрытой пастью и высовывающимся раздвоенным языком ниже изображены другие символы гнева и угрозы один из них белый и расположенный в центре хорошо известен во всем мире это череп и скрещенные кости вряд ли стоит объяснять что человек в таком свирепом облачении индейец как и все его сопровождающие. Они из племени, известного среди всех остальных племен своей кровожадностью. Это апачи или койотеру, названные так из-за сходства душевного и морального с койотами, шакалами западного мира. Отсутствие женщин, детей и вещей свидетельствует о том, что поход военный. Набег. Оружие говорит о том же. У них с собой ружья и длинные копья с привязанными вымпелами, которые когда-то, несомненно, развивались над головами мексиканских копейщиков. Есть у них и пистолеты, среди них даже револьверы. Есть и нарезные ружья новейшего образца, и видно, что пользоваться ими они умеют. Если цивилизация их чему-то и научила, то лишь тому, как убивать». Они движутся не толпой и не грудой, но строем подвое. Индейцы прерии и помпасов давно усвоили военную тактику своих бледнолицых врагов, их кавалерийский строй, и применяют его. Но нигде не делают этого так успешно и умело, как в северных штатах Мексики. Там Липос, Чивава и Сонора, где Каманчи, Наваху и Апачи Боевым строем нападают на своих бледнолицых соперников и рассеивают их, как Микину. Индийская цепочка – обычный синоним строя, когда всадники выстраиваются цепочкой один за другим, давно оставленная этими трансатлантическими кентаврами. К своему прежнему строю они возвращаются там, где это позволяют природные условия. На просторной равнине, где сейчас находится отряд апачей, есть такие условия. Индейцы могли бы двигаться своей прежней вытянутой цепочкой, однако теперь их больше двухсот, и они предпочитают строй парами. В отличие от шахтеров, которые три дня шли по безводной пустыне, индейцы хорошо знают местность, знают все ручки и источники, и поэтому не страдали от отсутствия воды. И сейчас не страдают, потому что их маршрут проходит вдоль ручья, маленькой речки, которая, несмотря на продолжающуюся засуху, по-прежнему течет в своем русле. Это приток реки Рио-Сан-Мигель, которую местные жители называют Хоркоситас. Индейцы движутся на юг вдоль этого притока, и жажда им не грозит. На закате они видят Серра Пертиду. Им это название неизвестно. Они называют эту гору Научампатепетл. Это обстоятельство указывает на сходство языка индейцев северной Мексики и ацтеков юга. На языке ацтеков одна вершина в горах Перота называется Кофре, синоним слова Нанчемпа, означающего ларец или сундук. Гора Серро Пертида, видимая с определенного угла, Очень похоже на сундук и на гору на юге. Но отряд краснокожих не думает ни о филологии, ни об этнографии. Мысли их заняты совсем другим. Грабежами и убийствами. Потому что они совершают набег. Их цель ⁇ поселение вдоль Харкаситаса. Однако сейчас при виде горы их занимает другой вопрос. Возможно ли и благоразумно ли? продолжать движение, не останавливаясь на ночь. Некоторые говорят «да», но большинство «нет». До горы еще больше двадцати миль, хотя кажется, что только десять. В разреженной атмосфере плоскогорий Суноры расстояние обманчиво, как и говорил Педро Висента. Но местные обитатели и прежде всего аборигены это хорошо знают и действуют соответственно. К тому же Коютеро, как и Гамбусино, бывали в этой местности и знают каждый ее фут. Так что при обсуждении говорят только о состоянии лошадей С утра они проделали больше 50 миль, и лошади устали. Еще двадцать миль могут их убить. А двадцать миль до научам по они проделают завтра еще до полудня. Обсуждение продолжается и заканчивает его индейц с описанным гербом на груди. Он спешивается и вхолачивает колышек, чтобы привязать лошадь. Его пример обладает силой приказа. Все остальные следуют ему, образуется лагерь. Делается это просто. Лошадей привязывают и снимают с них упряжь. Потом собирают сухие ветки и разжигают костры. Не для тепла, а для приготовления еды. Нужно забить эту еду. Индейцы ведут с собой запас продовольствия. Это несколько запасных лошадей, которые гонят вместе со всей кавалькадой. Ножом одной из них перерезают горло, потоком выпуская кровь, и лошадь падает мертвая. Ее свежуют и разрубают на части, куски накалывают на палки и держат над огнем. У гиппофагов, так древние греки называли скифов, употребляющих в виду конину. Есть в изобилии и растительные продукты. Семена шишек пинон и бобы из дерева альгоробия. Те и другие деревья растут поблизости. Собирают достаточное количество тех и других и поджаривают на кострах. Получается отличный гарнир конини. Есть и фрукты. Индейцы собрали плоды нескольких видов кактусов, лучшие из них питая эти кактусы с высокими прямыми стволами и ветками как канделябры окружают лагерь так что в пустыне ведь они находятся в пустыне индейцы заканчивают ужин десертом приготовлены кое что и на завтрак еда редкая и необычная но им знакомая для одной ветви племени мескалерос, это основной продукт питания так что они даже по нему называются этот продукт Растение мескаль, разновидность агавы. Едят стебель этого растения, от которого отходят жесткие колючие листья. А лагерь Куэтера показывает, как его готовят для еды. Несколько растений срезают у основания, отрубают листья и очищают ствол от коры. Остается яйцеобразная растительная масса размером с голову человека или огромную свеклу. Тем временем в земле выкапывают яму, обкладывая ее стороны и дно камнями. Внутрь бросают горячие угли, почти заполняя яму. Делается перерыв, во время которого угли перегорают, становятся пеплом, а камни раскаляются. Мескаль, завернутый в шкуру только что зарезанной лошади, окровавленной стороной вместе с обрывками мяса внутрь опускают в яму и покрывают землей. Здесь он печется всю ночь, а утром образуется блюдо, от которого не отказался бы и Лукул. Каэтерос, уверенные в завтрашнем дне, ложатся спать довольные и не выставляют охрану. Каждый закутывается в свое одеяло, постелью им служит голая земля, а пологом усеянная звездами небо. В этой ненаселенной и бездорожной местности, где тропы известны только им, они не боятся встретиться с врагом. Они не подозревают, что в двух часах езды от них разбили свой лагерь враги их расы, и их слишком мало, чтобы они могли оказать сопротивление. Если бы знали, все вскочили бы, оседлали лошадей и поскакали к научам по Тепетлу.